Частные и государственные морские силы. До конца 16 века нидерландский флот был далек от того, что мы привыкли называть морскими силами, подразумевая под этим централизованное управление и минимум стандартизации. Первые разношерстные эскадры, воевавшие против испанцев, представляли собой объединение частных судов под юрисдикцией муниципалитетов, Стратегические нужды распространение тактики артиллерийских баталий в открытом море позволили принцам-аранским и амстердамским купцам ввести организации в прежнюю анархию. Последовало создание больших компаний и адмиралтейств. Тем не менее, на протяжении XVII века четкой границы между торговым, частным и военным флотом не образовалась. Интересы их во многом переплетались. Это были по большей части одни и те же суда – и выполняемые ими функции почти не различались. Предоставление адмиралтейством военных конвоев для сопровождения торговых судов способствовало росту доверия других стран к голландскому транспорту. Морской флот был объектом пристального внимания со стороны государства. Будь то торговый или военный корабль, он всегда рассматривался как средство достижения благоденствия страны. Однако коммерция приобретала все большее значение. Как только международное положение начинало стабилизироваться, правительство урезало средства на содержание военно-морского флота. До следующего конфликта адмиралтейство перебивалось случайными поступлениями. Это были займы, средства, высвобожденные в результате увольнения личного состава и выручка от продажи за бесценок кораблей. Отсюда поразительные колебания в размерах военного флота на протяжении всего века. Вместе с тем следует учесть, что 30 или 40 конвойных кораблей, которыми республика довольствовалась в мирное время, стоили вместе со снасткой и экипажем не менее 6 миллионов в год. Адмиралтейство, учрежденное в последние годы XVI века, управлялось председателем в лице штат Гальтера, выполнявшего функции адмирал-генерала. Оно включало в себя пять коллегий, которые состояли из депутатов провинции. Являясь центральным административным органом, Адмиралтейство выполняло множество функций. Оно управляло кораблями, набором экипажей, отбором штабных кадров и судом над морскими преступниками. Адмиралтейство располагало кассой, пополняемой таможенными сборами. Свобода действий Адмиралтейства ограничивалась и контролем со стороны регентов провинции, из-под которого командование флота стремилось вырваться. Каждая коллегия проводила свою политику, мало заботясь о сотрудничестве. Изначально Адмиралтейство, впоследствии вошло в привычку называть этот орган во множественном числе Адмиралтейства, нанимало необходимое количество кораблей в торговом флоте. С перемирием пополнение флота прекратилось, и от былой мощи Адмиралтейства мало что осталось. После 1650 года интерес к флоту регентов смогла возродить только война с Англией. С тех пор Адмиралтейству пришлось самому заказывать корабли, вкладывая в их постройку собственные средства. Оно содержало армию чиновников, принявших присягу, на которых возлагались управление кораблями и снаряжением, а также продажа трофеев. Адмиралтейство играло во время Великой Нидерландской экспансии выдающуюся роль. В частности, при разрешении серьезных конфликтов с англичанами из-за приветствия флага. Правительство окружало почестями адмиралов и капитанов, поручая им в заморских странах дипломатические миссии. Матросов вербовали на бирже труда за гроши, и положение их было незавидным. Зато следует признать, что офицеры избирались исключительно благодаря способностям, авторитету и характеру. В большинстве своем, имевшие скромные происхождения, морские офицеры входили в элиту общества. Тромп и де Реутер – который ребенком вращал в ворот в канатной мастерской, были героями того времени. Несмотря на вознаграждение за взятые трофеи и преимущество своего положения, они оставались простыми людьми. На следующий день после победы 15 июля 1666 года граф де Гриш прибыл с визитом на флагманский корабль де Рейтера. Он нашел адмирала за уборкой своей каюты и кормлением кур. Де был весьма набожен. В качестве полномочного представителя власти адмирал поощрял на вверенных ему судах любые проявления религиозного чувства, которые считал национальной идеологией. Раболовецкий и торговый флот не подчинялся централизованному управлению. Судовладелец рассматривал принадлежавшие ему корабли как семейный подряд. Великие компании относились к своим суднам как к предприятиям. Их флот достигал порой таких размеров, что набор экипажей становился делом не из легких. Компания нанимала вербовщика, предоставляя ему аккредитив на 150 гульденов за каждого поставленного матроса. Агент продавал свои аккредитивные письма Маклеру нередко за четверть номинальной стоимости. Будущие моряки становились предметом спекуляции, еще не ступив на палубу корабля.